12. «Будь я проклят, если мы не пара везучих сучьих детей!» — ликовал Мейнард Грайнер. «Чуть дальше и гранаты рвались бы на парковке. Ты видел, как прыгала последняя Лоу?» «Видел», — подтвердил Лоу, словно камушек по воде, и разнесла бульдозер. «Неплохо, но у меня выйдет лучше». «Перезаряди!» Внизу дым вырывался из дыры в западной стене. Великолепное зрелище, напоминавшее карьер после взрыва динамита, только намного лучше, потому что взрывали они не камни. Они взрывали чертово государственное исправительное заведение. Это стоило сделать, даже если бы им не требовалось заткнуть болтливый рот Китти Макдевид. Мэй уже сунул руку в сумку с гранатами, когда услышал треск сломавшейся ветки. Развернулся, потянувшись к пистолету за ремнем. Ван нажала спусковой крючок пистолета, из которого Фриц Мишем пытался ее убить. Она стреляла с близкого расстояния, но сил у нее практически не осталось, поэтому пуля не попала Мейнарду в грудь, а лишь черкнула по плечу повалив на опустевшую сумку с гранатами для базуки. Пистолет Мэя отлетел в кусты и повис на предохранительной скобе. «Брат — Брат! — крикнул Мэй. — Стреляй! Она подстрелила меня! Лоу уронил базуку и схватился за лежавшую рядом винтовку. Выведя одного брата из строя, Ван смогла сосредоточиться на другом. Она прижала рукоять пистолета к середине своей внушительной груди и вновь нажала на спусковой крючок. Рот маленького Лоу взорвался. Из затылка выплеснулись мозги, с последним вдохом он втянул осколки выбитых зубов. «Лоу!» — завопил Мейнард. «Брат!» — схватил повисший на кусте пистолет, но прежде, чем успел прицелиться, его запястье стиснуло. Нечто вроде железного наручника. Тебе следовало дважды подумать, прежде чем наставлять пистолет на чемпионку по армрестлингу, даже если она неделю не спала, произнесла Ван на удивление мягким голосом, а потом выкрутила мое запястье. Раздался треск, словно сломались сухие ветки. Мэй закричал. Пистолет выпал из его пальцев, Иван ногой отбросила оружие в сторону. «Ты застрелила Лоу!» — всхлипнул Мэй. «Убила его!» «Верно!» В голове Ван звенело, бедро пульсировало болью. Она словно стояла на палубе в сильный шторм. Ее невероятная выдержка иссекала, и она это знала. Все это принесло куда больше пользы, чем самоубийство, Двух мне ни тут быть не могло, только что теперь. Мое похоже, мучил тот же вопрос. — Что ты собираешься делать со мной? — Связать я его не смогу, — подумал Иван. — Мне нечем его связать. Неужели я просто засну и дам ему уйти? Возможно, сперва он расстреляет меня, пока я буду покрываться коконом. Она посмотрела на тюрьму, где сплющенный кемпер и горящий бульдозер блокировали парадную дверь. Изучила дыру, которая первая граната проделала в стене крыла В, где спали десятки женщин, беззащитных, в своих коконах. Сколько погибло из-за этих двух тупых отморозков? Ты кто? Лоуэлл или Мейнард? Мейнард, мэм. Он попытался улыбнуться. «Ты глупый или умный, мейнард Улыбка стала шире. «Само собой, я глупый. Меня выгнали из школы в восьмом классе. Я только делаю то, что говорит Лоуэлл». Ван улыбнулась в ответ. «Ладно, тогда я тебя отпущу, Мейнард. Без обид, твой пикап стоит там». Я заглянула в кабину, ключи в замке зажигания. Даже с одной рукой, думаю, ты к полудню почти доберешься до Педро, если не будешь терять времени. Почему бы тебе не уйти, пока я не передумала? Спасибо, мэм. Мейнард поплелся мимо надгробий небольшого кладбища. Ван подумала, а не выполнить ли ей данное ему обещание. Но слишком велики были шансы, что Мэй вернется, и найдет ее спящий, рядом с убитым братом, а даже если не вернется. Они ржали над своей мерзкой выходкой, словно мальчишки на ярмарке, бросающие бейсбольные мечи по деревянным бутылкам. Она не могла позволить ему отойти далеко, потому что больше не доверяла своим глазам. «По крайней мере, он не узнает, от чего умер», — подумала Ван. Подняла пистолет Мишима и, не без сожаления, всадила пулю в спину мою. Уф, таким стало его последнее слово на матушке-земле, когда он валился вперед на груду сухих листьев. Ван села, привалившись спиной к накренившемуся надгробию, такому старому, что когда-то выбитое на нем имя почти стерлось, и закрыла глаза. Она переживала из-за того, что выстрелила человеку в спину, но чувство это быстро растворилось в накатывающей волне сна. И как же это было приятно сдаться. Из ее кожи полезли паутинки, покачиваясь на утреннем ветерке. В горном краю набирал силу еще один прекрасный день.